Яночка поняла, брата, ты имеешь в виду свое магическое заклинание и землетрясение? Да, а еще и лампу и тех подозрительных людей на суку в Магдии. Мне кажется, есть. Кроме землетрясения, разумеется. Ни в какую мистику-фантастику я не верю. Впрочем, не знаю, не знаю. Ведь мы же с тобой находимся в сказочной стране. Тут все возможно. Завтра поедем к плотине. Она тоже упоминается в письме. Что-то там должно быть по левую руку от шоссе. Внимательно посмотрим. Может, что и увидим. Вода очень помогала переносить жару. К обещанному давно водопаду поехали на трех машинах. Потому что пан Роман не знал к нему дороги. Зато знал пан Кшак. Работающий здесь по контракту уже три года, прихватили супругов-звеяков на их машине. Пани Звеякова приехала месяц назад и тоже еще не видела водопада. Путь показывал на своей машине Адам Кшак. Соглушительным грохотом обрушивалась с высокой горы серебристая струя водопада, образуя у подножия небольшое, но глубокое озерцо. Очень удобно было в него прыгать с огромного камня на берегу. Вода в озерце была хоть и мутноватая, но чистая, горная. И Павлик с Яночкой, не задумываясь, воспользовались случаем. Оба плавали, как рыбы. Родители не протестовали, и дети наплавались вдоволь. Наконец, вылезли на берег, освеженные и счастливые. После этой небольшой остановки поехали к плотине. Ехали недолго, но в конец измучились от жары. Из водохранилища при плотине вытекал поразительно чистый, хрустальной прозрачности поток, в котором прекрасно просматривались резвящиеся рыбки. Дети опять искупались. Пани Кристина облилась водой с ног до головы и села в машину в мокром платье. Пан Роман намочил рубашку и, не выжимая, надел ее на голое тело. «Надеюсь, не очень скоро высохнет», — сказал он. «Фу, теперь можно жить». «Ну, едем смотреть поселок, который вам так понравился». «Еще бы не понравится. Выглядит, как волшебная сказка из «Тысячи и одной ночи». «Хочу рассмотреть его вблизи», — сказала жена. «Боюсь. Увидишь вблизи и разочаруешься», — заметил муж, но не стал возражать. Тем более, что на осмотре поселка очень настаивали дети, с большим трудом согласившись отложить осмотр, сначала подъехать и освежиться на водохранилище. Дело в том, что упомянутый поселок был единственным объектом, который находился по левую руку от шоссе. Когда едешь к плоти, так было написано на обрывке письма. И больше ни одного маломальски приметного, лишь возделанные поля, И голая пустыня. Изумительной красоты, экзотический арабский поселок дети приметили издали, во все глаза разглядывая глухие каменные заборы, возносящиеся над ними купола мечетей, башенки минаретов и крыши домиков. Но много ли увидишь с шоссе? Теперь же пан Роман съехал на обочину, но подумав, не стал оставлять там машину, а въехал в узкую уличку поселка. Здесь на небольшой стоянке оставили ее, а сами отправились на экскурсии в окружение вездесущих любопытных арабчат. «Мне говорили, что некогда на этом месте была столица какого-то древнего государства», рассказывал пан Роман. «То ли оно занимало территорию всего теперешнего Алжира, то ли поменьше, не знаю. Но столица была вот на этом месте. Здесь еще недавно велись раскопки. И что раскопали?» огляделась вокруг пани Кристина. Ничего раскопанного не видно. Да, раскопки пришлось прекратить, а извлеченные на поверхность древние камни и остатки старинных построек местное население использовало для строительства своих домов и ограждений вот в этом поселке. Так что смотрите и знаете. В современных постройках фрагменты памятников старины. Яночка с Павликом обменялись быстрым взглядом. Древняя столица арабского государства. Может, это как раз то, что они ищут? Несмотря на жару, все решили пройти очаровательный поселок вдоль и поперек. Пророчество пана Романа не сбылось. Жена не была разочарована, хотя вблизи городишко и в самом деле оказался грязнее, чем представлялся на расстоянии.